Глава третья. Первые неприятности. Встреча. Раннее утро. На тренировочную площадку Витор пришел, как обычно, одетый по минимуму. Штаны и за спинные кожаные ножные, из которых выглядывали мечи. Босиком. На голове узкая повязка сложного уплетения из кожаных тонких ремешков. Витор однажды обмолвился, что такие украшения делала их мать, создавая для каждого из сыновей собственную неповторимую вязь. Женщина скончалась вскоре после родов, но успела создать особенный узор для самого младшего из своих сыновей. Отрешившись от всего окружающего, юноша немного размялся, побегал и затем приступил к своему завораживающему танцу с мечами. Через некоторое время к нему на площадке присоединилась Алисия, а чуть позже девушка со всех ног уже неслась по коридорам комнате Джим, не замечая ничего вокруг, то и дело с кем-нибудь сталкиваясь. Джим собиралась проснуться пораньше, ведь легла она очень рано, едва не падая от усталости из-за сложного перехода. Но, на удивление, девушка даже не услышала, как мужчины покинули комнату. Поэтому... Когда к ней ворвалась Алисия, Джим жутко перепугалась. С силой распахнутая массивная деревянная дверь ударилась о стену, распространяя гулкое эхо по пустому коридору и сбивая старую краску с поверхности крепкого, но старинного кирпича. Едва перевезя дыхание, Лис тут же с порога запричитала. «Там Витор! Один! Четверо! Все оборотни! повязали сетью!» и даже не удосужившись убедиться, что Джим ее поняла и следует за ней, скрылась за дверью. Джим в недоумении обвела комнату взглядом, все вспомнила, нахмурилась, и тут до нее наконец дошел смысл сказанного. «Тьма!» — выдала Джим, резко соскочила с кровати и тут же грохнула со всего Маха на пол. Сообразив, в чем дело, она раздраженно выпуталась из пледа, и припустила за подругой. Но, почувствовав холод камня голыми стопами, вернулась и надела сапоги. Подхватила с прикроватного столика ремень с ножными, нацепила его на пояс, застегивая на ходу. Джим догнала Алисию лишь возле площадки. Девушка остановилась и в отчаянии заламывала руки. Не оборачиваясь, тихо попросила. «Прошу тебя, сделай что-нибудь». Джим обошла ее и попыталась оценить обстановку. Да уж, народу собралось много. Недалеко от них, по всему двору плотным кольцом стояли едва ли не все жители крепости, поэтому трудно было что-либо рассмотреть. Девушка оттолкнула одного, протиснулась мимо другого, подлезла, обошла и чуть не вывалилась в круг, где шел ожесточенный бой. Если, конечно, можно было назвать боем то что сейчас происходило на ее глазах. В центре круга, держась на равном расстоянии от Витора, метались огромные звери. Джим удивленно присвистнула. Шея и спина друга были оплетены тонкими серебристыми нитями, от которых ему никак не удавалось освободиться. Необычная ловчая сеть для нелюдей блестела и переливалась на солнце искусной сложной вязью. — Что происходит? — спросила Джим, обращаясь к молодому воину, стоявшему рядом с ней. Девушка обвела возмущенным взглядом выходящие на площадку окна, забитые любопытствующими зрителями, для которых не нашлось места на площади. А она не смогла сдержать возглас удивления, когда в одном из проемов заметила того самого детину, с которым ей не повезло накануне столкнуться в столовой. Он спокойно наблюдал за происходящим внизу и совершенно не собирался вмешиваться. Вот он посмотрел куда-то вправо и едва заметно кивнул головой, подавая кому-то условный знак. Что за... Тихо, уже для себя проговорила Джим, переводя взгляд на площадку. Пока оборотни отвлекали внимание Витора на себя, к нему со спины начали подкрадываться еще два воина с веревками в руках. Одним из них был алдер, другого Джим раньше не видела. Она быстро осмотрелась. Ее взгляд зацепился за старые шесты на противоположной стороне круга. Судя по внешнему виду, ими здесь никто не пользовался. Уверенным шагом она направилась за шестом, а для этого нужно было пройти через весь двор, где сейчас происходила вся заварушка. Вокруг загалдели, засмеялись. Появление тощего мальчишки сильно позабавило местное общество. Джим сильнее нахмурилась, но даже не посмотрела в их сторону. Всё как всегда, ничего не меняется. Воины и двое из волков тут же отреагировали на появление нового лица на площадке и бросились на перехват. Джим улыбнулась и побежала им навстречу. Никто не понял, как мальчишка смог избежать столкновения со зверями. Воины же двигались размеренно, не торопясь. Ну вот пацан еще в середине площадки, и вот уже возле стены... Он ловким движением сорвал шест и развернулся лицом к преследующим его оборотням. Те тут же остановились, оценивающие, устаившись на оружие в руках противника. Работая лишь кистью, Джим правой рукой раскрутила шест, прикинула его вес и удовлетворенно хмыкнула. Потом переместила оружие в левую и тоже проделала несколько вращений, примиряясь вернула обратно в ведущую руку и привычно подхватила в правую подмышку, упираясь кистью в середину шеста базовым захватом. Сделав два шага вперед, девушка слегка присела на левой ноге, отводя правую в бок. Пальцами свободной руки поманила противников к себе. И все это заняло буквально несколько секунд. Как же Алисия любила этот момент, когда Джим вооружалась шестом и начинала двигаться! Вокруг сразу смолкали все смешки и язвительные высказывания. Потешники моментально превращались во внимательных зрителей. Вот и сейчас многие с неподдельным интересом уставились на Джим, в нетерпении ожидая продолжения. От волнения на ладонях Алисии сам по себе вспыхнул огонь. Девушка усилием воли потушила его и продолжила следить за полем битвы. «Слышь, пацан!» Шел бы ты лучше на бревнышке посидел!» Откровенно потешаясь над всеми этими действиями, сказал алдер «Видишь, здесь большие дяди разбираются!» Он щурился и все никак не мог понять, что там затеял мальчишка. Раздался дружный смех. Ох, не смешно было, Джим, совсем не смешно. При выходе из порта стошнило, за мальчишку приняли, сама себя назвала «киисой», да еще поселили в комнату к мужчинам. Последнее скрашивало только соседство Виктора, с которым было спокойнее. Он что, думает, я устала? Она даже огляделась вокруг в поисках этого самого бревнышка. Так и не произнеся ни слова, девушка пожала плечами, тряхнула головой, мысленно приказывая себе сосредоточиться и снова упоманила мужчин рукой. «Ну, смотри!» Алдер усмехнулся, недобро прищурившись. — Ты сам напросился. Быстро что-то сказал на неизвестном девушке языке, и тут же в сторону Джим бросились оба волка. Девушка оценила расстояние между собой и нападавшими, поменяла положение тела, раскрутила в руках шест, изящно перемещая его по кругу, исключив тем самым малейший шанс того, что волки смогут приблизиться к ней. И в этот момент один из зверей прыгнул. Движения Джим были неуловимыми для человеческого глаза, но вот другие вполне могли заметить, как она быстро сделала шаг правой ногой вперед и в бок позволяя телу соперника по инерции пронестись мимо и нанесла быстрый, точный удар концом шеста в его левый висок. Животное взвыло от боли, тряся головой и отбегая в сторону. Это послужило сигналом второму волку. Он тут же бросился на Джим с другой стороны – видимо, надеясь, что она, отвлечённая его собратом, не заметит нападения. Джим переместила центр тяжести с одной ноги на другую и, обводящим движением шеста, сначала отвела от себя неминуемое столкновение, а затем нанесла удар сверху по голове зверя. Тут рухнул, как подкушенный, возле ног Джим, не издав ни звука. Не испытывая какие-либо эмоции, она спокойно, Без демонстративного превосходства осмотрелась вокруг. Стойко выдержала восхищенный взгляд Алисии. У подруги снова занялись руки пламенем, и она как бы спрашивала, нужна ли ей помощь. Но Джим покачала головой, заставив Лис оставаться на месте. Перевела спокойный взгляд на Витора, ободряюще ему улыбнулась и легкой походкой направилась в его сторону, игнорируя оставшегося за спиной дезориентированного зверя и двух мужчин стоявших с открытыми ртами. Джем, нет!» – зарычал Витор, вновь предпринимая безуспешную попытку освободиться от связывающих его пут. За этим развлечением никто не заметил, как через ворота прошел отряд, вернувшийся с задания. Уставшие воины вели на поводу своих лошадей и с интересом поглядывали на тренировочную площадку, пытаясь определить, что там происходит. Их никто не встречал. Все были заняты зрелищем более интересным. А видно, Кетхар натравил своих псов на новобранцев. Тихо засмеялся один из прибывших своим хрупким телосложением, больше смахивающий на ребенка. Но такое впечатление создавалось лишь до тех пор, пока не видели его лица, испещренного морщинами. В глазах мужчины было столько мудрости и печали, что собеседники обычно невольно отводили свой взгляд да вир пошли быстрее я хочу на это посмотреть эльхан ты прав там явно что- то происходит пророкотал огромный косматый мужчина он тянул шею и пытался их разглядеть хоть что то впереди я вот чего подумал новобранцы эти к нам в отряд пойдут только у нас не хватает бойцов у кетхара отряд полный в этот момент зрители одобрительно зашумели и расступились. Стало видно, что происходит на площадке. «Ветер, ты только погляди, и правда новичков на блохастость проверяют!» Мужчина громко засмеялся. От него в испуге шарахнулись в сторону лошади. «Эх ты, дарявая твоя голова!» — пожурил его Эльхан. «Да, Вир, сколько можно повторять? Не на блохастость, а на вшивость! Или как там правильно?» В некотором замешательстве почесал затылок, но вдруг посерьезнел и взглянул на мужчину, которого раньше называли ветром. «Слушай, а действительно, зачем это все?» «Да кто его знает?» — ответил ветер, внимательно вглядываясь в происходящее на площадке. «А видно любопытство. Посмотреть, оценить, кто на что годен и чем владеет». Он вдруг прищурился и даже приостановился. Бог ты мой, а вот это уже интересно. И быстро пошел к площадке. Что интересно, ты кого там заприметил? Едва поспевая за ним, поинтересовался Эльхан. Ветер, да скажи ты, потребовал ответа и довир Не знаю, с сомнением проговорил ветер. Нужно подобраться ближе. Они остановились чуть поодали от толпы и с интересом рассматривали площадку. «Ветер, погляди на ту красавицу!» Эльхан пристально разглядывал девушку с красными волосами. Она стояла к нему спиной, но он прекрасно видел ее руки и не отводил от них взгляда. «На ее руки смотри! Ох, хороша огневичка! Пальцами не крутят! Такое ощущение, будто огонь рождается внутри нее!» Он с беспокойством посмотрел на командира. «Слышь, может подойти подстраховать ребят?» А то ненароком кому-нибудь из Хетхаровской братвы хвост подпалит. Не нужно, тихо сказал ветер. Он улыбался, разглядывая не девушку с огнем в руках, а мальчишку с шестом на площадке. Хорошие ребята. Вот оборотняка и правда хорош, пророкотал Давир, пытаясь протиснуться мимо друзей и стать ближе. А мальчонка маловат будет. И что это за хреновина у него в руках? «Разве с такой в бой пойдешь?» На девушку он вообще не обратил внимания, сдвинул кустистые брови и присвистнул от удивления. «Ветер! Да ты только погляди, что он вытворяет этой штукой!» Но ветер, зная Китхара, внимательно осматривал ряды, ожидая еще какого-то подвоха. В этот самый момент, оставаясь на втором этаже, Китхар весь подался вперед, чуть ли не до половины свесившись из окна. Он прекрасно видел, как мальчишка с помощью старого шеста с легкостью уложил двух метаморфов из его отряда. «Не мудрено. Подобной техникой немногие сейчас владеют. Наверняка посох имеет, раз так лихо управляется с шестом. Интересно, а где он тогда его оставил? Если бы я на него хоть одним глазком взглянул, то по клейму и мастер и вычислил бы. Тогда смог бы узнать, кто обучал». Китхар махнул кому-то рукой, от толпы отделились еще двое и двинулись по направлению к Витору. У одного из них была в руках веревка, смотанная в виде петли для захвата. Алдер с напарником подняли головы и ожидающе посмотрели на своего командира. Тот лишь кивнул им, и двое мужчин бросились к Джим. Она тенью мелькнула мимо них, подсекла шестом незнакомца, а когда тот упал... Она легко, но довольно ощутимо ударила его, резко переметнулась влево, уходя от замаха мечом, развернулась и вступила в схватку с Алдором. Тот мастерски наносил прямые удары, стараясь не покалечить мальчонку, а перерубить шест в его руках. Он теснил его обратно к стене, где тот недавно вооружился. Мелькнула мысль, что стоит узнать, каким же тогда оружием владеет новобранец, если так управляется с обычным старым шестом. Но в этот момент мальчишка улыбнулся, искренне, открыто, как будто что-то знал, известное только ему одному, и сам пошел в наступление. Алдер едва успевал уворачиваться от мельтешащего перед глазами шеста, но все же пропустил, не доглядел, получил ощутимый удар, который выбил весь воздух из его легких. Затем последовала подсечка, и мужчина в ужасе понял, что лежит на земле, а шест упирается ему в шею. «Лежи!» — беззлобно велела Джим, и ринулась догонять двух других, у которых была веревка. Тенью возникла рядом с ними, с легкостью уложила обоих на землю, при этом было понятно, что приложила знатно, оба оказались без сознания. Отбила нападение еще одного оборотня, подсекла шестом в прыжке другого, метнулась за спину Витора, выхватила из ножен кинжала Аякара подаренный самим Адагелием Атарантилием, и на глазах у изумленной публики с легкостью совершила невозможное. Раскромсала на маленькие кусочки бесценную ловчую сеть, которую считалось невозможным разрезать ни одним существующим оружием. Как только Витор освободился, ему понадобилось лишь мгновение, чтобы полностью обратиться. Однажды Арникус рассказывал ей, что так умеют только первородные. Зверь отряхнулся, задрал голову и торжествующе завыл. Джим похлопал его по голове, на что зверь возмущенно фыркнул и начал медленно обходить оставшихся воинов. Алисия, не раздумывая больше ни минуты, смело вышла на площадку и встала рядом с Джим. Они плечом к плечу готовы были отстаивать свое звание лучших учеников Рутонской академии. «Довольно!» — прозвучала вдруг строгая команда коменданта крепости, невесть откуда взявшегося на площадке. Многие могли поклясться, что не видели его там раньше. Но кто же в пылу разыгрывающегося на их глазах действа будет смотреть по сторонам? — Что за представление вы тут устроили? Малиган Сидон, осуждающий осмотрел всех присутствующих, поднял голову и встретился взглядом с мужчиной в окне. Едва заметно кивнул ему, а потом перевел взгляд на покорно стоящих перед ним новичков. Джим опустила шест и внимательно присмотрелась к лицу коменданта. Она сразу по одному только его взгляду вверх поняла. Комендант все прекрасно знал. Он все это время был здесь и молча наблюдал. Она с силой воткнула шест в мелкий щебень под ногами и оперлась на него, с любопытством разглядывая юношей, с которым ей только что довелось помериться силой. Ей было неприятно осознавать, что Селдон был причастен к нападению на ее друга, поэтому она не вслушивалась его слова. Но в этот самый момент кто-то прокричал «Ветер вернулся!» Все встрепенулись. Много раз прозвучало странное приветствие «Все на месте!», на которое тут же отвечали «Все на месте!». Джим повернула голову и вздрогнула возле входа на площадку в окружении воинов стоял Кассиан. Он не отводил взгляда от Джим и улыбался. Виттор повернул голову и тоже увидел Кассиана, издал странный звук и бросился к ближайшим постройкам. Одно дело перевоплотиться в зверя, разрывая на себе в клочья одежду, и совсем другое обратно в человека, ведь тогда пришлось бы щеголять на глазах изумленной публики голыми телесами, а так Если повезет, могут подвернуться чьи-нибудь штаны. «Глазам своим не верю», — произнесла Алисия, разглядывая почти не изменившегося за время их разлуки Кассиана, затем быстро посмотрела на Джим. «Нужно срочно вспомнить. Он знает, что ты девушка?» «Нет», — тихо произнесла Джим, пытаясь хоть как-то утихомирить выпрыгивающие из груди сердца. «Лис, что теперь делать?» «Ничего не делать!» — твердо произнес, успевший вернуться Витор. «Пусть все идет своим чередом. Само со временем образуется!» Девушки одновременно посмотрели на него, понимающе переглянулись и перевели взгляд на Кассиана, который уверенным шагом уже направлялся в их сторону. Он не дошел всего пару шагов, остановился и весело сказал. «Вот это я понимаю сюрприз! Ну, здравствуйте! Рад видеть вас!» и перевел восхищенный взгляд на Алисию. — Ох, и красавицей же ты стала! Девушка, смущенно потупив глаза, тут же вспыхнула, как маков цвет. Витор сделал шаг навстречу и протянул руку Кассиану. — Для нас сюрприз не меньше, — он улыбался. — Да ты! Кассиан возмущенно посмотрел на протянутую руку, быстро преодолел разделяющие их расстояние и заключил юношу в объятия. «Разве так должны приветствовать друзья друг друга после долгой разлуки?» Он похлопал Витора по спине. «Слушай, Нет. не знал бы, где три дня назад оставил Харона, точно бы спутал. Очень похожи Внезапно Кассиан отстранился и еще раз внимательно вгляделся в лицо Витора, хитро прищурившись. «Да только ты посимпатичнее будешь». И тут он перевел взгляд на Джим. Она смотрела во все глаза и, как только увидела, что Кассиан обнял друга, жутко испугалась, а вдруг и ко мне обниматься полезет. Но додумать эту мысль до конца ей не пришлось. — Малыш, я думал, ты хоть немного подрастешь за эти годы. Улыбка Кассиана пропала. Он смотрел серьезно. — Я тут немного понаблюдал за тобой. Ты просто потрясающе двигаешься. И протянул руку. «Рад видеть тебя!» Теперь пришла очередь краснеть Джим. Она почувствовала, как ее лицо запылало. Только этого не хватало. Краснею, как девица. В ужасе округлила глаза. «Так я и есть девица!» Она решительно схватила протянутую руку, по-мужски пару раз тряхнула и резко отпустила, пряча зачем-то ладони за спину. «Не нужно смущаться!» Расценил по-своему Кассиан такое состояние, стоявшего перед ним юноши. — Говорю, как есть. Оглянувшись, он обратился к воинам, все это время скромно стоявшим за его спиной и с интересом наблюдавшим за происходящим. — Познакомьтесь. Первым вперед вышел Альхан. — Я смотрю, вы давно знакомы. Он несколько неловко потер шею, словно в недоумении, и быстро всем представился. Замешкался лишь возле Джим, когда пришлось пожать ее ладошку. Он долго не отпускал руку девушки и пристально вглядывался в ее лицо. Выручил давир, своим видом больше напоминающий косматого великана, чем обычного человека. Он оттеснил Эльхана в сторону и громко проговорил: Эльхан, ну хватит уже! Дай мне с мальцами познакомиться! При такой могучей комплекции его взгляд был по-детски наивен. Мужчина смотрел открыто и доброжелательно. — Да вером меня величают. Тебя слышал Джимом звать. Он наклонил голову на бок, свел вместе кустистые брови. — Эх, кроха, как же тебя угораздило ты сюда попасть! Джим улыбнулась в ответ, робко протягивая ему руку. При этом, чтобы разглядеть его лицо, ей пришлось откинуть голову назад. И с первого раза понравился этот несуразный с виду великан. — Ты кого это называешь, крохой? — возмутился Эльхан. Он стоял рядом с Джим и был с ней одного роста. Давир растерялся. — Его? — он по-свойски указал пальцем на девушку. — И ничего не значит то, что ваши макушке вровень. Ты уже успел и клинок свой в боях отточить и жизни изведать, а вот им еще жить да жить. В общем, так, «Держись всегда рядом со мной», — обратился он к Джим, неловко мнущийся на одном месте, и вдруг пригладил волосы точь-в-точь, точь, как это делала она сама. «Я тебя в обиду не дам. А там, глядишь, практика к концу подойдет». «Хорошо», — покорно кивнула Джим, искренне улыбаясь этому здоровяку в ответ. «Буду рядом». «Вот это я понимаю, по-нашему», — Давир распахнул объятие и пошел на Джим. «Дай-ка я тебя приобниму!» Это было неожиданно. Глаза Джим сделались огромными, у нее даже мелькнула мысль, а не сбежать ли. Но Давир уже обхватил ее плечи руками и притянул к себе довольно урча. Джим едва успела выставить руки перед собой, поминая добрым словом диирда Грамма и его занятия, иначе ей неминуемо грозило быть расплющенной а грудь великана и, как следствие, разоблаченный. При тесном соприкосновении свободная одежда уже не спасла бы. И с какой силой он старался притянуть девушку к себе в порыве самого искреннего расположения. А надо признать, что делал он это лишь полсилы. С такой Джим, пыхтя и краснея, упиралась своими ладонями ему в грудь, опасаясь при этом показаться невежливой. Не хватало еще обидеть здоровяка. «Да, думаю, тебя беречь надо». Здоровяк чуть отстранился от Джим, но и не думал ее отпускать. «Если ты такое палочкой вытворяешь, что ж тогда мечом делаешь?» Задумчиво сдвинул брови, любопытно поинтересовался. «Он у тебя, наверное, крошечный. Подстать тебе?» Но ответить Джим не успел, и вмешался Кассиан. «Да, Вир, вот же удивительное дело!» Он пожал плечами. «Никогда тебя таким раньше не видел. Может, ты его все-таки отпустишь?» Попросил он, то и дело поглядывая на раскрасневшееся лицо Джим. Давир растерялся, отпустил мальчишку и смущенно сделал несколько шагов назад. Джим все еще продолжала на него смотреть. Он задорно подмигнул ей и пошел знакомиться с остальными. В этот момент к ним подошел Малиган. «Все на месте!» Начал он с общепринятого приветствия и протянул руку Кассиану. «Рад, что обошлось без происшествий!» Сам он в этот момент с неподдельным интересом рассматривал тощего мальчишку возле старого, никому не нужного шеста. Потом быстро перевел взгляд на юношу-оборотня, которого недавно его бывалые воины повязали ловчей сетью. «Как же сильно хотелось Малегону взглянуть на оружие!» которое смогло с легкостью разрезать самую крепкую сеть из нити паутины запредельного монстра. Но мальчишка еще во время боя проворно спрятал нож себе за пояс под свободную сорочку, и увидеть его не представлялось никакой возможности. — Видно, непростой ножичек-то у этого сопляка. — Ой, какой непростой! Комендант разозлился. — Знал бы он, во сколько мне эта ловчая сеть обошлась! Тысячу раз подумал бы, прежде чем резать. На его скулах заиграли желваки. Он не отводил сурового взгляда от мальчишки, но тот смотрел в ответ спокойно и даже как-то ожидающе. Комендант хмыкнул, оценив его смелость. Но внезапно его посетила мысль, а может это дурость? — Вот, — Малиган махнул рукой в сторону друзей, — принимай в свой отряд молодых хулиганов сказал он, довольно улыбнувшись, когда все трое возмущенно вскинули головы. Комендант снова вспомнил о ловчей, уже разрезанной сети. Кстати, строгий взгляд на Джим, а почему мой зверенец до сих пор воняет хуже отхожего места? Джим кивнула. Ей не нужно было повторять дважды. Она прекрасно знала, чего от нее ждут, поэтому подхватила шест и переглянулась с Алисией. У них была договоренность, что Лис к ней присоединится, и девушка уже двинулась следом за Джим, но услышала строгое. «Стоять!» Малиган заметил ее недовольство, но только ухмыльнулся. «Тебя наш маг ждет, ему с тобой потолковать нужно. А ты пойдешь со мной!» – обратился он уже к Витору. «Тебя ждет долгий разговор об утреннем происшествии!» – комендант нахмурился. «И я так просто это не оставлю!» развернулся и направился к основным постройкам крепости. Витор обреченно поплелся следом. «За что его наказали?» – задумчиво глядя вслед, Джим спросил Кассиану Алисии. Но девушка не успела ответить, вмешался комендант. Он не успел далеко отойти и поэтому слышал вопрос Кассиана. «Почему это сразу наказали?» Малиган, остановившись, возмущенно посмотрел в их сторону. «Ему доверили важное дело». Костян хотел было еще что-то спросить, но комендант прищурился и резко сказал «Не обсуждается». Не дожидаясь реакции на свои слова, он отвернулся и зашагал к зданию. Витор пожал плечами, ободряюще улыбнулся грустной подруге и помчался догонять главного. Джим остановилась, не доходя до зверинца. Долго не решалась войти, она хорошо помнила, в каком состоянии помещение было вчера, и сомневалась, что за ночь что-то изменилось в лучшую сторону. Но, услышав, как ворчит ее питомица, больше не стала колебаться. Стараясь не заглядывать в соседнее отделение, чтобы не расстраиваться заранее, девушка прошла к вольеру, где вчера оставила гроссу, надела на киису ошейник и вывела наружу. — Пошли, моя красавица, посидишь на солнышке, пока я тут порядок буду наводить. На полянке все лучше, чем здесь. Она ласково употрепала животное по холке. «Твой буду убирать первым. Имею полное право. Кто хозяин в доме? Правильно, я!» И тихо засмеялась. «Ничего, справлюсь», — думала Джим по дороге. Рядом со зверинцем росло огромное дерево, вокруг которого она и обмотала цепь. Проследила, как Гросса улеглась, с удовольствием вытянувшись в полный рост, и улыбнулась веди себя смирно, не шали, потом побегаем с тобой». Вздохнула полной грудью и решительно направилась внутрь. В помещении после недолгого осмотра обнаружилась неприметная постороннему глазу дверь. За ней ты Джима нашла все необходимое для уборки. Больше всего ее порадовали огромного размера сапоги, которые девушка свободно надела поверх своих сапожек. Еще немного пошарив кладовке, Джим обнаружила длинный кожаный передник, неведомо как затесавшийся между вилл и грабель, висевший на торчащем из стене гвоздики. Джим невольно задумалась, кто же был ее предшественником. Передник оказался, ну, мягко говоря, великоват. Девушка без труда смогла дважды обернуть находку вокруг тела. Закатала рукава по локоть, оценивающе осмотрела себя с ног до головы и тихо рассмеялась. «Видели бы сейчас меня дедушка или дядя?» и поперхнулась, представив лицо бабушки. Тут Джим даже тряхнула головой, отгоняя прочь ненужные мысли. Подошла к беспорядочно сваленному в углу инвентарю, с трудом вытянула оттуда лопату и вилы. Закинула все это в тачку, глубоко выдохнула. Снова оглядев кладовую, девушка приободрилась, ухватилась за ручки тачки и покатила ее наружу. Довольно ржавая конструкция издавала жуткие пронзительные звуки, беспокоя животных и действуя на нервы, Джим. Только этого мне не хватало. Еще и эхо старательно разносило ужасный скрип по помещению. Вот уже несколько часов жалобный скрежет старой тележки возвещал на всю округу, что Джим трудится, не покладая рук. Трое юношей сидели на скамейке возле здания, который использовался для временного хранения продуктов. Именно здесь укомплектовывали телеги перед отправкой обоза с продовольствием по местам назначения. «Все равно непонятно», — сказал темноволосый юноша, явно нервничая. «Вроде бы все баламутили на тренировочной площадке, а пацан дерьмо один гребет». В этот момент Джим вывернул из-за угла с очередной заполненной тачкой. Жуткий скрип действовал на нервы, заставлял многих хмуриться и недовольно провожать взглядом виновника такого неудобства. — Это просто невыносимо! — в сердцах подхватил второй, со сложной прической воинов-горцев, провожая мальчишку взглядом и передергивая плечами. — Что-то я со счета сбился, какую он тачку укатил! — думая о чем-то своем, сказал алдер Он уже второй час наблюдал за тем, как работает новобранец, Хотя поначалу шел сюда совсем по другой причине. Уж больно ему не понравилось, как его уронили. Хотелось потолковать с глазу на глаз. А следом за ним, по-видимому, тоже с вопросами подтянулись метаморфы Нор и Крейн, которых пацан уложил отдыхать в самом начале заварушки. В этот момент мальчишка появился из-за поворота и, толкая пустую тачку перед собой, чуть ли не бегом припустил к зверинцу. Звук стал интенсивнее, и если раньше он звучал жалобно, как плач, то и сейчас разносился жутким смехом. — Нет, с этим срочно нужно что-то делать. Нор как ужаленный подскочил со скамейки. Его чуткий слух был не лучше, чем у других, но нервы оказались немного слабее. — Не могу больше. Пойду в столовую схожу. Может, найду что-нибудь, чем можно смазать колеса. — Нор... — остановил его Крейн. — Спроси обычного жира, должно помочь. Через какое-то время они втроем решительно вошли в помещение зверинца, остановились и удивленно присвистнули. Алдер прислушивался к звукам, пытаясь на слух определить, где может находиться Джим. Крейн любопытства помчался к стойлу своей лошади и долго что-то бурчал себе под нос. А Нор тем временем, довольно улыбаясь, Смазывал колеса тачки. — Слышь, парень, — позвал алдер вглядываясь в дальний вольер с правой стороны. Мгновение назад оттуда сначала раздался грохот, потом прозвучало ругательство, при этом на двух разных языках. — А ну-ка, выйди к нам сюда. Джим удивленно выглянул из-за дверцы, нахмурилась, рассматривая непрошенных гостей. Вышла из вольера, смешно переступая ногами в огромных сапогах. Воткнула вилла рядом с собой и грозно спросила, чего надо. Она хотела подбочениться, как это обычно делал Урсух, личный конюх ее семьи и друг Джим, когда бывал недоволен. Но вовремя увидела свои руки и, ужаснувшись, спрятала их за спину. Парни как-то сразу подрастеряли свой запал, словно враз забыли, зачем пришли. Они смущенно переглядывались между собой, решая, кому начать первым. «Ты по что мне на голове шишку набил?» – неожиданно спросил Нор и сам удивился своему вопросу. «Как только закончу здесь?» – Джим обвела взглядом помещение. «Принесу тебе целебную мазь от Шельги Араи!» – улыбнулась искренне и открыто. «Она вылечит твою шишку!» Нор издал странный звук и тихо сказал. «У меня уже через мгновение и следа не осталось от той шишки!» И смущенно улыбнулся, отводя глаза в сторону просто я запомнил. Обидно ведь». «Ну, не обессудь». Джим забылась и развела руками. Никто такого не планировал. «Спасибо тебе за пестрова, проскрипел голос Крейна. Он кивнул на вольер, где стояла его лошадь. «Да не за что», — сказала Джим, улыбаясь и ему. «Что-что? А зверей она искренне любила и не понимала, зачем их так мучают». Они ведь отнюдь не глупые, им тоже хорошие условия нужны». И девушке понравилось, что Метаморф заботится о своем коне, хотя и не ждала слов благодарности. Пожала плечами и перевела взгляд на остальных. «Если у вас все, я тогда пойду. Дел еще целая кучи, боюсь, не успею управиться за сегодня». И тут случилось невероятное. Юноши сначала заговорили одновременно, также разом замолчали, Удивленно переглянулись, поражаясь такому небывалому ранее единодушию. Алдер кивнул нору, предлагая ему говорить за всех. Тот неловко прокашлялся. «Может, какая помощь нужна?» – спросил он, смущенно топчась на месте. Джим переводила недоверчивый взгляд с одного лица на другое, соображая, в чем подвох. Но потом все же решилась и попросила их перенести поближе к зверинцу сток соломы, Которую она обнаружила за рекой на небольшом лугу, когда выходила наружу из крепости через маленькую дверь. Кстати, очень непонятная дверь. С той стороны, чтобы подойти к стене, нужно было преодолеть речку и заводь, которая разливалась чуть ли не до самой крепости. Видно, бобры плотину поставили, подумал еще тогда Джим. А вот для чего тогда дверь с этой стороны, было непонятно. Парни охотно согласились ей помочь. Пока Джим продолжал чистить вольеры, организовали несколько телег и через основные ворота перевезли исток соломы. Джим успела расспросить их о непонятной двери и узнала, что ворота в крепости закрывались в обе стороны, но магические печати накладывались только со стороны Темной Империи. Про небольшую дверь со стороны Светлой Империи было известно только одно – ключи от нее имелись лишь у коменданта крепости – и никто не знал, когда и для чего он ее открывал. Время подходило к обеду. Джим поблагодарила мужчин за помощь и отпустила их. Они, правда, выказали желание еще что-нибудь сделать, но она настояла, чтобы они шли на обед. Сама же принялась забрасывать чистой соломой ранее вычищенные вольеры. Именно в этот момент к ней пришли Алисия и Витор. Они остановились С удивлением разглядывая взявшийся невесть откуда сток сена перед входом, смятение переглянулись, решив, что Джим перетаскала его одна, и помчались внутрь помещения, обеспокоенные состоянием подруги. Джим! тревожно закричала Алисия, останавливаясь и прищуриваясь после яркого полуденного солнца, выискивая глазами подругу. Ее за плечо тронул витор, кивая головой в сторону открытого вольера именно оттуда к ним и вышла Джим». Алисия непроизвольно открыла рот. «Тьма!» – тихо проговорил Витор, наблюдая, как Джим неуклюже подволакивает ноги, передвигаясь в огромных сапогах. «Освободились наконец-то?» – с улыбкой спросила Джим. Она была довольна проделанной работой и чувствовала себя счастливой. «Джим!» – Алисия растерянно обвела взглядом зверинец, «Говори, что нужно делать, мы тебе поможем!» Неуверенно посмотрела на подругу. «Правда, я понятия не имею, что в таких случаях обычно делается, но под твоим чутким руководством, думаю, вполне справлюсь!» И виновато пожала плечами. «Я просто никогда прежде не интересовалась этой стороной жизни, да и животные в моем присутствии начинают беспокоиться, видно, чувствуют во мне еще большее животное!» Грустно улыбаясь, неловко пошутила она. «Не выдумывай!» Джим даже передернула. Она на мгновение представила Алисию в загонах с вилами в руках. «Я сама все сделаю!» Она хотела почесать нос, но передумала, глядя на свою руку. «Мне это вполне по силам!» – заверила друзей. Заметив их скептицизм, придирчиво осмотрела каждого и спросила. «А что от вас хотели?» Витор с охотой поведал, о чем говорил с комендантом. Маллиган долго рассказывал о братьях-оборотнях, об их уникальном искусстве владения мечом, а потом столь же длительное время расспрашивал Витора о нем самом и о его планах на будущее. Алисия же, наоборот, не смогла ничего вразумительного рассказать о разговоре с магом, сказала лишь в сердцах. «Представляете, насжрался, как свинья, и это посреди дня». Все понимающие переглянулись, а потом Джим выдала. «Я, наверное, не пойду на обед». Она критически осмотрела себя. «Не могу в таком виде заявиться в столовую. Вы возьмите для меня что-нибудь, я здесь перекушу», махнула рукой в сторону старой скамейки. Алисия с сомнением, но все же кивнула, и Джим быстро добавила. «Постараюсь до завтра закончить здесь с делами. Потом будет намного легче». «А вы приходили, чтоб на обед позвать?» поинтересовалась Джим, устало присаживаясь на скамейку. «Да, и за этим тоже, но вообще-то пришли обсудить вопросы дня. Что делать и как дальше жить?» Ответил Витор, присаживаясь рядом с ней. Заботливо спросил. «Устала?» «Да не так, чтоб сильно, но есть немного». Джим задорно посмотрела на юношу. «И это целых два вопроса?» Она вдруг встрепенулась. «Неужто имеются дельные предложения?» «Да», — ответила Алисия и тут же нахмурилась. «То есть нет?» Заметив улыбку Джим, улыбнулась в ответ и добавила. «Но мы обязательно что-нибудь придумаем!» Лис с надеждой посмотрела на Витора, ища в его лице поддержку. «Что тут думать? Надо поговорить с Кассианом, а потом идти к Малигану. Витор серьезно обвел взглядом подруг. «И нечего тянуть!» Он хлопнул руками по коленям, решительно поднимаясь со скамейки, как если бы речь шла о том, что нужно немедленно отправляться выполнять его план. При одном имени Кассиана Джим резво вскочила со скамейки и испуганно произнесла «Ни за что!» И куда сразу девались усталость со спокойствием. Но, видя изумленные взгляды друзей, виновато добавила «Я не готова». Плюхнулась обратно, недовольно сложив руки на коленях. От волнения она даже перестала обращать внимание на то, в каком они состоянии. — Так, успокойся, — потребовала Алисия. — Никто тебя не заставляет идти прямо сейчас. Думаю, это недоразумение само по себе разрешится. Ведь, глядя на тебя, можно сразу понять, что ты девушка. Она широко улыбнулась, разглядывая недоверчивое выражение, появившееся на лице Джим. — Ага, — Виктор скривил губы в усмешке, поспешив спустить лис с небес на землю. — Что-то они не особо заметили, когда мы вышли из порта, что она девушка. — Ну да, не заметили. Алися лихорадочно пыталась объяснить это явление, недолго думая выпалила. — А потому и не заметили, что она в тот момент совсем не походила на девушку. Вот сам посуди. Открывается портал, оттуда выпрыгивает Кииса, за ней Джим, ухватившись за цепь. Лис задумчиво посмотрела на подругу, вспоминая события вчерашнего дня. Ну разве вяжется образ девушки с простой домотканной сорочкой широкими штанами с этой мужской прической? Виттор наклонил голову на бок и стал внимательно изучать Джим. Не такую, какую знал, а словно вот только сейчас увидел. И действительно, в этом переднике в огромных сапогах с испачканным лицом и грязными руками трудно было понять, кто перед ним, мальчик или девочка. А запахи же который шел сейчас от девушки, вообще не стоило говорить. Ни одна особа женского пола никогда не позволила бы себе так благоухать. «А знаешь, твоя правда», — согласился он. «Понятно, почему так вышло. Но надо же теперь решать, что делать. Как быть?» Он серьезно посмотрел на Лис. В голову вдруг пришла гениальная, как ему показалась, идея. «Слушай, если дело всего лишь в одежде, давай тогда ее переоденем». «Во что переоденем?» Не понимая, о чем идет речь, подозрительно спросила красноволосая красавица. Джим подобралась в предчувствии, что ничего хорошего ей сейчас не скажут. «Ну, — задумчиво протянул Витор, — платье там э, в банты. Пусть на ужин придет одетая, как девочка, и все дела». Джим снова вскочила с воплем. «Да ни за что!» Она представила себя, входящей в столовую, в платье и почему-то в тех жутко неудобных штуках, в кружавчиках. — Нет, не пойдет, — проговорила Алисия, округлив глаза. Видно, она тоже представила такую картину, и ей это категорически не понравилось. — Думаю, нужно это сделать все же как-то постепенно. А то утром с шестом мужиков гоняла по площадке, а вечером в платье заявилась. Она усмехнулась. И это, знаешь ли, на разные тревожные мысли наведет. «Но тогда как?» — Витор не отводила обеспокоенного взгляда от расстроенного лица Джим. «Она чистит вольеры, живет в одной комнате с мужчинами. И ладно бы это был только я, но вот остальные...» На последнем слове Джим вспомнила прошедшую ночь и завопила. «Лис, я не могу спать в одной комнате с мужчинами, они храпят!» Тут она обвинительно выставила палец в сторону Виттора и укоризненно воскликнула. «Даже он!» Алисия осуждающе посмотрела на юношу. «Ну как ты можешь? Ей и так сейчас не сладко!» Виттор виноват и переводил взгляд с одного осуждающего лица на другое. Можно подумать, не храпи он, что-нибудь поменялось бы. Юноша зачем-то почесал себе затылок и скромно сказал. «Не знаю, я за собой не замечал». «В общем, надо все хорошо обдумать», — вернулась Алисия к обсуждению основной проблемы. «Джим, ты готова поговорить с Касяном?» С ужасом на лице Джим упала обратно на скамейку и едва ли не по слогам громко выговорила. «Нет, не готова!» «Ты меня оглушила!» — Алисия сунула тонкий пальчик в ухо и потрясла. «Нет, не так. Зачем же орать? Все решено. Ждем подходящего времени». Вот только как понять, когда наступит это самое подходящее время?» Джим, немного успокоившись, посматривала на друзей и тяжело вздыхала.